Глава 47. Лиза. Голова болит, но я на свободе. Вот же идиотка. Повелась на дешевую манипуляцию. Танька знала, что арк моя слабость, и безо всякой жалости ударила в самое больное, социопатка. «Ты в порядке?» Влада приобнимает меня, пока мы сидим на первом этаже. «Лиза, это пиздец! Ты прости, что проглядели!» Растерянно переглядываются наши пловцы. «Реально жесть! Наверняка это она мой купальник порезала. Вздыхаю. Не бойся, улыбается мачеха. Бори и Аркаша разберутся. Она больше не подойдет к тебе. Мне кажется, она нездорова. Выдыхаю. Это уже пусть полиция разбирается. Тебе нужно к врачу и отдыхать. А лучше взять больничный на недельку и отлежаться. Лучше у нас, а не в общаге. Строго говорит Влада. Нет, встаю. Я должна ему. «Куда ты?» «Бегу в ректорат. Арк там с папой. Надеюсь, родная кровиночка не обрушит свой гнев на моего мажора. Я чувствовала, как он дрожит. Боялся за меня. Уже на подходе слышу громкий голос отца. Внутренности сжимаются. Дверь приоткрыта. Останавливаюсь, прислушиваюсь. «Мне проверку натравить!» — рычит отец. «Что у вас тут за пиздец? Бардак развели!» Почему у вас учатся неуравновешенные студенты? Борис Борисович, успокойтесь, пожалуйста. Блеет ректор, слышу дрожь в его голосе. Успокоиться? Ревет папа. Моя дочь пострадала из-за вашей халатности. Я это просто так не оставлю. Аркадий все рассказал, как было. Полиция разберется. Я бы их хотел без привлечения, раздается писк. К тому же нам нужны будут показания Лизы. Ее не трогайте, низкий рык Арка. Иначе никак. Пострадала она, а не ты, Семенов. Смелеет ректор. Не выдерживаю и захожу в кабинет. Бедный мужик уже почти слился с креслом. Над ним нависают Арк и папа. А Таня все еще удерживает тренер. Она впивается в меня злобным взглядом. Я дам показания. Но у меня условия есть. Тихо говорю. «Милая», — стонет папа, — «ты должна быть с Владой, мы тут разберемся». «Лиза», — Арк улыбается мне, — «что ты здесь делаешь? А вдруг сотрясение?» «Пап, Аркаш, все хорошо. Сотрясения вроде нет. Касаюсь затылка. Крови тоже. Я готова все рассказать, но если только Таню осмотрит психиатр». «Я не сумасшедшая!» — шипит она из-за угла. Тогда в тюрьму присядешь, рычит мой мажор. Там местным понравишься. Они таких любят жрать на завтрак, обед и ужин. Девчонка бледнеет, смотрит на моего мажора так, словно это он ее обидел, искренне верит, что поступила правильно, она одержима. Хорошо, соглашается ректор. Будь по-вашему. Я вызову наряд полиции и скорую. Они осмотрят Лизу, затем займутся Татьяной. — Надеюсь, это всех устроит. — Да. — отвечаю за своих мужчин. Папа стонет. Арк вздыхает. — Но я бы не хотел огласки, — бормочет мужчина. — Это мы по итогу решим, — угрожающе цедит отец. — Мы выходим. Тренер уводит Таньку. Она будет ждать полицейских и врачей под надзором, а мы спускаемся к Владе. Держу своего мажора за руку. — Ну что? — вскакивает мачеха все решили». «Да, моя дочь проявила чудеса человеколюбия», — фыркает отец. «Пап, ей может помочь, получится», — начиная, словно оправдываясь. «Она тебя по голове ударила», — напоминает Аркаша. «Заперла в пыльной подсобке». «Лиза, где крылья прячешь?» «Кого-то мне напоминает». Папа глядит на Владу, та лишь нежно улыбается. «Да, дело было в тае». Подруга, которая увела у моей мачехи мужчину, приехала с ним отдыхать. Беременная, страдающая от равнодушия и раздражение абьюзера. Она выглядела жалко. Влада попросила отца ей помочь. Сейчас эта девушка прошла курс психотерапии и воспитывает сына. Слышала даже, что она встречается с мужчиной. Она больна. Тихо говорю. Поступок Тани омерзителен, но она совершенно не осознает себя. Так что... Ладно, главное, чтобы мы ее больше не видели. Арк бесстрашно прижимает меня к себе, несмотря на испепеляющий взгляд отца. Ты чего руки распустила а? Выгибает бровь родная кровинушка. Тебе кто разрешил мою дочь трогать? Надежду рода Петровских. Я разрешила. Показываю папуле язык. Лиза! Стонет папуля. Тем временем приезжает скорая а на меня налетает галя они с барановым все это время ждали результатов заплыва и вообще даже не поняли что произошло арк мои поздравления заявляет староста безоговорочная победа едешь на чемпионат россии ну так мажор сверкает своими серыми глазами моя награда ждет тебя тихо отвечаю дальше идут бесконечные вопросы проверка моей головы на сотрясение заполнение каких-то бесконечных документов и прочее. Папа и Арк берут на себя весь удар. От меня требуется лишь рассказать, что случилось. Таню увозят, предварительно связавшись с ее родителями. Я наконец-то могу выдохнуть. Эта девчонка постоянно испепеляла меня взглядом, давила. Очень неприятно. Арк победил. И сегодня мы наконец-то займемся любовью. Постепенно ажиотаж успокаивается. Студенты разбредаются кто куда Тренер долго орет на моего мажора, что он пропустил награждение А Арк довольно улыбается Папа и Влада уезжают домой Взяв с меня слово, что сегодня ночью я буду ночевать у них А Галя с Барановым сваливают к нему домой Рада за них Ближе к вечеру мы с Аркашей сидим вдвоем в вестибюле Наши руки крепко сплетены Молчим Слова сейчас не нужны «Спасибо тебе!» — шепчу. «Ты спас меня! Прям рыцарь!» «Я не мог иначе, феечка!» — хрипит он. «Ты моя! Как я мог оставить тебя?» «Кстати!» — шепчу, залезая в сумочку. «У меня еще есть подарок для тебя!» «Да!» — выгибает бровь. «Ну-ка!» — достаю чековую книжку. На нее Таня внимания не обратила, бормочу, протягивая подарочек мажору. о Он листает один чек за другим. «Эротический массаж. Лиза — это...» «Семенов и Петровская!» — слышится громкий голос Никанорыча. «А вот вас-то я и ищу!» «Ой, у нас же отработка!» — хихикаю во все глаза, смотрю на приближающегося препода. «Бежим!» Арк хватает меня за руку, затем ведет к лестнице. «У меня появилась идея!»